Глава 24. Квартира Лалы. Военная операция вымоли прощение у ведьмы завершилась так и не успев начаться. Стратегические и тактические действия были прерваны шумом в квартире Лалы. Делегация, возглавляемая двумя перепуганными демонами, услышала подозрительные звуки за стеной и путем выбивания двери ворвалась внутрь. Увидели орка. Увидели и застыли, не понимая, как отреагировать на развернувшееся зрелище. Зеленый великан в розовых гавайских шортах и переднике застыл у плиты. Зеленый нос нервно дёргался, а глаза непрерывно следили за секундной стрелкой на часах. На гостей дрю никак не реагировал. Кулинария была любимым увлечением орка. Мясо, выпечка, десерты. Только с морскими гадами он не мог найти общего языка. Чуть передержал, и вместо нежнейшего деликатеса на тарелке кусок автомобильной покрышки. Но сегодня выбора не было. Мясо лала не любила, а деткам нужен белок. Поэтому орк достал свою любимую кулинарную книгу из свежих осьминогов. "Если из за вас, у меня получится суррогат отечественного шиномонтажного производства", прошипел орк, не поворачивая головы. Оставалось 30 секунд. "Дрю, а ты что тут делаешь?" как можно спокойнее спросил Илья. Самообладание с каждой минутой давалось демонам все сложнее. Во-первых, они по-прежнему не чувствовали жену. Во-вторых, в квартире ее не было. Готовлю. А где Лала? Пошла развеяться. Вы ее очень, очень разозлили. А куда она пошла? Уточнил Кирилл, надеясь на то, что потеряшка ограничилась прогулкой в парке. Пошла навестить вашу бывшую любовницу. В квартире повисла тишина. Ор кочетал последние 10 секунд. Кирилл и Илья решали броситься на выручку жене сейчас или предварительно позвонить решили сначала звонить ожидаемо звонок был сброшен вторая попытка тоже оказалась неудачной демоны вспыхнули яростью их маленькая хрупкая жена пошла устраивать разборки прожженной жизнью стерви. обиженная слабая беременна инстинкты взбунтовались и требовали броситься на защиту пары остудил демонов таз с холодной водой Дрю хоть и относил себя к мирным оркам, но о военном прошлом помнил. А самым страшным в этом прошлом были не смерть и разъяренные враги, несущиеся на него с топором. Самым страшным было видеть разъяренную женщину. А если эта женщина, приправлена гормонами и неограниченным запасом магии, в общем, его огромный жизненный опыт говорил о том, что сначала Лалле нужно дать возможность расслабиться, покормить а уже потом заводить серьезный разговор, Причем последнее придется заслужить. Но в рогатых он верил. Прошло еще два часа. К тому времени, как дверь вернули на место, и духовка издала долгожданный дзынь, лала успокоилась. В душу вернулся мир и немного покоя. Мстить и убивать не хотелось, только кушать и дремать между двух горячих тел. По пути домой она убедилась, что у Кары все в порядке, и нестись ей на помощь в ближайшие несколько дней не придется. Впрочем, по картинкам, которые ей показала Димонесса, опасение больше вызывал мужчина. По крайней мере, то, что делала с ним подруга, ему не очень нравилось. Войдя в квартиру, Лала увидела Кира и Илью, сидящих на высоких барных стульях, и Дрю, суетившегося над очередным шедевром. Запах говорил о том, что это был черничный киш, Появление Лалы на пороге вызвало смешанные чувства: радость, что с ней все хорошо, и страх, что не поверят. А она верила. Волна тепла и спокойствия пронеслась по венам демонов, заставив вздрогнуть. Вздрогнуть и пообещать, что больше никогда в жизни такой глупости не сделают. И заключили ее в таких желанных и крепких объятиях, ведьма снова чувствовала себя полноценно. "Ну хватит", пробухтел орк. "Есть «есть пора». Как ни странно, осьминоги получились на славу. Правда, кроме Лалы, попробовать их никому так и не удалось. А сама она и не заметила, как уничтожила все старания Дрю. Тот не обижался, улыбался, слушая подробный отчет о том, что произошло после того, как Лала отключилась на поляне. К счастью, никто, кроме охотников, не пострадал. Щенки быстро пришли в себя, даже испугаться не успели. Только маленький Марк переживал о том, что чуть не завел свою подрастающую стаю в ловушку. Но Кай уверил, что это будет лучший урок для будущего вожака. Что так сын поймет, какая на нем лежит ответственность. Сама ведьма подумала о том, что урок слишком жестокий, но промолчала. Кто знает, что ждет ее детей? Эта мысль испугала и взбудоражила одновременно. Осознание будущего материнства накрыло с головой. Вот тут, прямо сейчас с листом салата торчащим изо рта. Мужья тут же оказались рядом, и две широкие ладони легли на живот. Вот так просто. Теперь она точно знала, что беременна. Две девочки, рыженькая и рыженькая. Дрю удовлетворенно хмыкнул и шагнул в портал, чтобы выйти на кухню у Альфы. Там как раз все собрались отметить окончание этой трудовой недели. "Ну вот", выдохнула Камила, обращаясь к мужу. А ты переживал, что коттедж пустует. Думаешь, демоны согласятся остаться? Смотри, чтобы сами проситься не начали. Все же у нас безопасней для девочек. Всегда под присмотром. Вряд ли Лала захочет уйти в декрет. Альфа улыбнулся и поцеловал жену. Еще никогда он так сильно не хотел, чтобы она была права. Детей демонов он уже ощущал как часть стаи. Впрочем, Остальные альфы с уверенностью могли заявить то же самое. Вон, как у Бурова глаза засверкали. Омега у сына скоро родится, мечтательно протянул косолапый, беря бокал с янтарной жидкостью.